Я подумал, решать Эдди. Если сейчас он скажет, где, черт побери, Ширли, я отпущу ее локоть. А вот если Эдди этого вопроса не задаст, тогда мне хотелось бы посмотреть, что сделает наш герой и как он это сделает. Девенадцатое, подождите. Если Неда и прошиб пот, на голосе это никак не отразилось. Он повернулся к дисплею компьютера, включил Юнископ в поисковую программу, который используется полицией штата Пенсильвания, ввёл исходные данные, потом решительно нажал на клавишу Enter. Последовала пауза, во время которой мы с Штирли стояли бок о бок и вместе надеялись. Надеялись, что парень вдруг не обратится в статую, надеялись, что он не отодвинет стул и не выбежит из коммуникационного центра, надеялись, что он послал правильный запрос и получит нужный ответ. Пауза. Затянулось на целую вечность. Я слышал, как зачирикала какая-то птица, из далека доносилось мерное гудение самолёта. Мне хватило времени подумать о цепочках событий, которые люди зачастую предпочитали называть совпадениями. Одна из таких цепочек разорвалась, когда отец Неда погиб на 632. Здесь и сейчас начинала формироваться другая. Эдди Джейкобиу, надо честно признать, не сими пядей во лбу, подсоединялся к Неду Уилкоксу. А следующим звеном становился Volkswagen Jetta и водитель, кем бы он ни был. Наконец, двенадцатый, это Стэтлер. Двенадцатый слушает. «Джетта зарегистрирована на Уильяма Керка Фрейди из Питцбурга. Ранее он...» э, «Подождите, то была его первая заминка». И я мог слышать торопливое шуршание бумаг. Он искал листок с кодами правонарушений, полученные от Ширли. Нашел что-то недовольно, буркнул себя под нос. Все это время Эдди терпеливо ждал за рулем своей патрульной машины в двенадцати милях к западу. Возможно, смотрел на повозки Амишей, возможно, на фермерский дом, на одном из окон которого отодвинули занавеску, демонстрируя, что в проживающей в нем семье Амишей есть дочь на выединье. Возможно, на далёкие холмы Огаю только всего этого он в тот момент не видел, потому что полностью сосредоточил внимание на настоящей на обочине джетте. Водителя он тоже не видел, только силуэт за стеклом. И кто он этот водитель, богач, бедняк, нищий, вор? На этот вопрос ответил нет. 12. Фрейде трижды наказывался за УТСНВ Вы поняли? Итак, водитель джеты-пьяница, которого трижды наказывали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Может, сейчас он и был трезвым, но если превысил скорость, почти наверняка выпил. Понял, Штетлер, лаконично, как и положено. Сейчас у него всё в порядке? Эдди хотел знать, имел ли право водитель джеты садиться за руль, закончился ли срок последнего наложенного на него взыскания? Э -э — Э-э-э... Нед вглядывался в белые буквы на синем экране. — Ответ перед тобой. Парень, неужто ты не видишь? Я затаил дыхание. — Да, двенадцатый. Водительское удостоверение возвращено ему три месяца назад. Я выдохнул. Рядом со мной выдохнула Ширли, и Эдди получил хорошие новости. Фредди имел право управлять автомобилем, следовательно, не проявит особой агрессивности. За это говорила наша многолетняя практика. 12 идёт на контакт, принято? Принято. 12 идёт на контакт, остаюсь на связи, ответил нет. Я услышал щелчок и глубокий выдох облегчения. Кивнул Ширли, которая подошла ближе к коммуникационному центру, а сам поднял руку и вытер лоб, не удивившись, что он мокрый от пота. Как идут дела, спросила Ширли, ровным, спокойным голосом, всем своим видом показывая, что по её разумению, на западном фронте тишь и благодать. Нас весь вышел Эдди Джейкубью, ответил нет. У него 1027 в переводе на язык штатских это означало проверка документов. Но патрульному говорила, что водитель в девяти случаях из десяти нарушил правила. В голосе Неда прорывалось волнение, ну что ж того. Теперь он имел полное право дать волю чувствам. Он остановил Джетто на дороге девяносто девять. Я передал запрошенную информацию. — Расскажи подробнее, — попросила Ширли. — Что ты делал? По этапам, Нед, и побыстрее. Я сдвинулся с места. У двери в мой кабинет меня перехватил Фил Кандлтон, кивнул головой в сторону коммуникационного центра. Как Малет справился? — Все сделал правильно, — ответил я и прошел к себе, — Только сел за стол, почувствовал, как дрожат ноги, прямо как ватные.